Сероковая. Марк написал мне, чтобы я оставил машину не на открытой парковке, а на подземной стоянке для руководства и прислал код доступа. Оказавшись внутри, мы увидели, что на парковке не осталось ни одной машины, кроме Мерседеса моего брата. Мы поднялись на третий этаж. Зданию, которое занимал Meditech, было по меньшей мере 50 лет. но его постоянно перестраивали и, в конце концов, от первоначальной планировки ничего не осталось. Изнутри оно было напичкано самой современной мебелью и техникой. Когда-то компания снимала за штатную контору на окраине, но, продав первый патент, Марк с Йеном сразу оказались в высшей лиге. Марк встречал нас в коридоре, он был в одной рубашке, без пиджака и галстука. «Спасибо, что пришли!» Он обнял меня и без лишних слов повёл нас за собой. Прежде я бывал в лаборатории всего пару раз. Миновав коридор, мы оказались в маленькой приёмной перед кабинетами Йена и Марка. Обычно мои визиты в Meditech заканчивались здесь, но теперь Марк повёл нас дальше. Мы свернули налево, прошли по ещё одному коридору и вошли в просторный конференц-зал. На столе посреди бумажных гималаев стоял ноутбук Проектор был включён, но экран ничего не показывал. Мы с Мэгги уселись на стулья. Марк стал состоять, склонившись над столом, он сосредоточенно просматривал документы. Боже милостивый, я не знаю, с чего начать. Он отыскал что-то в архиве компьютеры и подключил проектор. Прошу вас, наберитесь терпения. Камера была установлена в углу маленького кабинета. За столом Спиной к нам сидела женщина. Дверь открылась, и на пороге появился Стюарт Нэн с собственной персоной. В верхнем углу картинки виднелась надпись «Проект ESH. Кандидат номер 089». Дата — 18 декабря 2014 года. Марк нажал на паузу, прежде чем Стюарт и женщина успели заговорить. «Это записи испытаний препарата». Мы назвали его ИСХ. Подпытный студент, о котором ты говорил, тестирование в котором он участвовал, длилось полгода. Я расскажу, в чём оно заключалось, и вы всё поймёте. На первом этапе кандидатов опрашивали, чтобы определить его пригодность. Если нас всё устраивало, кандидату давали дозу препарата и 10 минут ждали, пока он подействует. Подпытные не знали, что они принимают, спросила Мегги. Опыты ещё не закончены, нам мало известно о побочных эффектах, но все вещества испытаны на животных в дозах, превышающих эту в 12 раз. С животными всё в порядке. Процедура тестирования стандартная, перед её началом испытуемых обо всём информируют. Сейчас мы видим вторую комнату. Кандидат принял ESH 10 минут назад. Он снова запустил видео. Добрый день, меня зовут Сали Стюарт Нэнс. Студент занял место напротив женщины. На столе лежали листок бумаги и ручка. Тест очень простой, Стюарт. Подумайте о любом эпизоде из детства, который вам неприятно вспоминать. Не обязательно что-то трагическое. Сойдет какой-нибудь пустяк вроде двойки на экзамене или сломанной игрушки. Стюарт на мгновение задумался. В восемь лет у меня украли велик. Я оставил его в соседском саду, а когда вернулся, велика не было сказать родителям, я побоялся. Отлично. Напишите об этом. Страницы хватит, но постарайтесь припомнить как можно больше подробностей. Стюарт начал писать. Марк нашёл среди документов копию этого сочинения и показал нам. Мы с Мегги пробежали его глазами. Рассказ вышел скупым на детали. Оказалось, что велосипед был белым, а соседского паренька звали Марланом. Обнаружив потерю, Стюарт не стал ни о чём расспрашивать товарища. Он просто ушёл и больше часа бродил по улицам. Боялся, что отец его накажет и больше никогда не купит новый велик. Стюарт протянул Салли исписанный листок, и она велела ему пройти в соседнюю комнату для продолжения эксперимента. Изображение дёрнулось и переместилось в другой кабинет. Он почти ничем не отличался от предыдущего, только на стене висел телевизор с 40-дюймовым экраном. За столом сидела женщина, одетая точно так же, как Салли. «Здравствуйте, Стюарт. Меня зовут Салли. Нам с вами предстоит выполнить очень простой тест. Послушайте эту мелодию». Девушка включила компьютер, из динамиков полилась классическая музыка. Мы с Мегги недоумённо смотрели на экран, пытаясь понять, что происходит. Постепенно нежную мелодию вытеснили агрессивные гитарные риффы. Потом музыка сменилась резкими отрывистыми звуками: автомобильным клаксоном, детским плачем, боем настенных часов. Когда наступила тишина, Стюарт выглядел обескураженным. А теперь посмотрим короткое видео. На экране замелькали виды прекрасных садов. Внезапно на первом плане возникло лицо Полы Мерл. Я сразу её узнал. Девушка грациозно пританцовывала и улыбалась в камеру. Марк нажал на паузу. Пола работает в отделении информационной безопасности. Нам нужно было снять видео для тестов, и она вызвалась участвовать в съёмках. Мы ей заплатили, конечно. Нам требовалась очень красивая модель, а эта девушка, как видите, настоящая красавица. «Поло исчезло», — оборвал его я. Марк тяжело вздохнул. Ролик продолжался. Стюарт, как завороженный, смотрел на полу. На девушке было голубое платье и то самое ожерелье, которое я нарисовал. Она прошла по бревну, изящно вскидывая руки над головой, и снова поглядела в камеру, поправила прическу. И видео закончилось. Стюарт озадаченно посмотрел на сали. Прежде чем испытываемый успел заговорить, женщина достала из-под стола какой-то предмет и протянула ему. Это была абстрактная статуэтка из блестящего оранжевого пластика, на вид очень лёгкая, с кучей изгибов и отростков. Рассмотрите повнимательней. Стюарт немного покрутил фигурку в руках и вернул ассистентке. Салли убрала её под стол. Это всё. Спасибо, Стюарт. За этой дверью коридор Вам нужна комната номер 8. Располагайтесь там и отдыхайте. Если хотите, можете поспать. Я думал, что тесты займут 2-3 часа. Так и есть. Салли указала на дверь, не ту, через которую стюарт зашёл. Мы с Мегги недоумевали ещё сильнее, чем он. Следующая сцена происходила в крошечной каморке из рядную часть, которая занимала мягкое кресло. Камера была установлена прямо над головой у Стюарта. С такого ракурса даже нельзя было понять, открыты у него глаза или закрыты. «Перейдем к концу эксперимента», — объявил Марк. Стюарт вернулся в первый кабинет, где за письменным столом сидела первая девушка по имени Салли. «Добрый день, меня зовут Салли». «Стюарт Нэнс». Краем глаза я заметил, что Мэгги повернулась ко мне. Можно было подумать, что мы снова смотрим сцену, с которой всё началось, только теперь на столе не было тетради. Салли держала в руках папку, так чтобы собеседник не мог увидеть её содержимое. Стюарт: "Я опишу три гипотетических случая из вашего детства. Вы должны сказать, какой из них был на самом деле, договорились?" Студент неуверенно кивнул. Ситуация номер 1. Свою первую сигарету вы тайком выкурили в подвале родительского дома с двумя приятелями. Ситуация номер 2. Вы оставили велосипед во дворе у соседа, и его украли. Вы боялись, что отец рассердится и не станет покупать вам новый. Ситуация номер 3. Вашу собаку задавила машина, вы очень горевали и не хотели заводить новую. Стюарт попросил Сали повторить. И она ровным голосом прочла тот же самый текст. Мм, ничего такого не было. Я никогда не курил, у меня не крали велосипед. Что же до собак, у меня было несколько, но ни одна не попадала под машину. Наверное, третий случай мог бы произойти теоретически. Отлично. Стюарт похоже ждал разъяснений, но их не последовало. Вместо этого Салли показала ему фотографии трёх предметов разных форм и цветов. На среднем снимке была оранжевая фигурка, которую испытуемый совсем недавно держал в руках. "Узнаёте какой-нибудь из этих предметов?" Стюарт покачал головой. "Уверены?" "Абсолютно." "Тест окончен, Стюарт." Он рассмеялся, но увидел, что Салли осталась серьёзной и смущённо замолкла. Последняя просьба. Опишите наш эксперимент так подробно, как только сможете. Салли положила перед ним листок бумаги и ручку. Вы серьёзно? Конечно. Парень начал писать. Марк выключил проектор и достал из стопки ещё один лист. Это был отчёт Стюарта Нэнса. После того, что нам довелось увидеть его содержание уже не могло меня удивить. По мнению Стюарта, Эксперимент начался с того, что он заснул в кресле. О предыдущих двух комнатах он не помнил ровным счётом ничего.